Мегре один направился к середине баржи в надстроенную над ней конюшню. Он взял фонарь, служивший сигнальным огнем, и проскользнул в царство Жана, где стоял теплый запах навоза и кожи. Однако он напрасно протоптался так около четверти часа, не переставая слышать разговор на причале между хозяином проведения и другими речниками. Когда Мегре снова подошел к шлюзу, он увидел коновода, который, повесив на шею, как ожерелье, кнут, возился с затвором. Как и в дизи, он был одет в потертый вельветовый костюм, на голове у него была старая фетровая шляпа. Из шлюза, отталкиваясь багром, вывели одну баржу. Двигаться по-другому среди сгрудившихся судов было невозможно. От одной баржи к другой — доносились хриплые, озлобленные голоса, и когда время от времени свет сигнального фонаря падал на лица речников, было видно, что люди смертельно устали. Все они были в пути с трех-четырех часов утра и мечтали только о том, как бы поесть супу и свалиться, наконец, в постель. Но для этого каждый должен был сначала пройти через закупоренный шлюз, Смотритель шлюза бегал взад и вперед хватал на лету бумаги какой нибудь из барж бежал в контору где подписывал их ставил печать совал в карман чаевые простите мэгрэя тронул коновода за руку тот медленно обернулся скажите у вас есть сапоги кроме тех что сейчас на вас жан казалось не сразу понял он удивленно посмотрел на свои ноги Наконец, тряхнул головой, вынул за рта трубку и промямлил. «Другие? У вас только эти сапоги!» Жан очень медленно кивнул. «Вы умеете ездить на велосипеде?» «К ним стал приближаться народ. Любопытных везде много». «Пройдемте со мной», — сказал Магаре. Коновод последовал за ним в сторону проведения. Баржа была пришвартована на расстоянии около двухсот метров оттуда. Проходя мимо своих лошадей, стоявших с опущенными головами и блестящими от дождя спинами, он погладил шею той, что была к нему ближе. Поднимайтесь. Хозяин, совсем маленький и худой, изо всех сил нажимал на опущенный до самого дна шест, чтобы отогнать свою баржу к берегу и дать возможность пройти тем, что продвигались по течению. Он видел издали комиссара и коновода, но ему некогда было подойти к ним. Этой ночью вы спали здесь? Да? А вы не брали велосипед у смотрителя шлюза в Паньи? У коновода был несчастный вид, как у иродевого, которого дразнят, или как у собаки, с которой всегда обращались хорошо, и вдруг Беспричинно обидели Он сдвинул шляпу на затылок И почесал седые жесткие волосы «Снимите сапоги!» Коновод не пошевелился Бросил взгляд на берег, где паслись лошади Одна заржала, словно почуяла, что хозяин в беде «Снимите сапоги!» — живо приказал Мегре С этими словами оттолкнул жана к доске прибитый вдоль одной из стен конюшней, заставил его сесть. Только тогда старик покорился и, укоризненно посматривая на комиссара, начал стаскивать сапог. Носков на нем не было. Их заменяли смазанной жиром портянки, навернутые на ступни и щиколотки, и словно сросшиеся с кожей. Лампа давала скудный свет. Хозяин, которому наконец-то удалось поставить баржу вдоль берега, присел на корточки, чтобы видеть, что происходит в конюшне. В то время как Жан с жестким, ослабленным лицом поднял ворча вторую ногу, Мегре очистил соломой подошву сапога. Странно было видеть этого оторопевшего старика, созерцавшего свои разутые ноги. Брюки его, сшитые, вероятно, на человека ниже ростом, доходили ему до колен а в черноватых промасленных портянках виднелись соломинки и комочки грязи. Мегре, понеся фонарь совсем близко, рассматривал едва заметные следы на подошве сапога. «Сегодня ночью выбрали в пани велосипед смотрителя шлюза», — спокойно произнес он. «Куда вы ездили?» «Эй, провидение! Провидение! Выходите!» «Скворец отказывается от своей очереди, ночует здесь!» Жан посмотрел на людей, суетившихся на берегу, потом на комиссара. «Вы можете перевести боржу через шлюз», — сказал Мегаре. «Держите сапоги». Хозяин уже орудовал багром. Прибежала бельгийка. «Жан, к лошадям живо, нам нельзя упускать момент». Коновод быстро сунул ноги в сапоги и, потянувшись, поднялся на палубу. Но он издал странные звуки. хо хо Но! Но!» И лошади, отряхивая, спустились в путь. А он соскочил с баржи на бичевник и тяжело пошел с ними в ногу, с кнутом на плечах. хо Но!» Пока хозяин отталкивался багром, его жена, всей тяжестью навалившись на руль, держала его, чтобы не столкнуться с баржей, идущей навстречу. В тумане едва были видны ее закругленный нос и слабый свет сигнального фонаря. — Ну что же вы, проведение! — нетерпеливо насаживался смотритель. Баржа бесшумно скользнула по черной воде, но она три раза наткнулась на каменную стену, прежде чем вошла в камеру, заполнив ее на всю ширину.